взбить пену и добавить к ней лимонный сок, тёртую лимонную цедру. Сโดй массой осторожно смешать, добавить изюм. Противень или форму для выпечки тортов смазать маслом и наполнить массой. Выпекать суфле при средней температуре. К рисовому суфле подать малиновый мусс или фруктовый сироп. В суфле можно приготовить из манной крупы. Молоко 80 л, вода 20 л, рис 400 г, лимон половина, сахар 20 г, масло сливочное 80 г, 7 яиц, изюм 50 г, ванилин, соль по вкусу. Макароны с грибами. Сушёные грибы проварить с солью. На грибном бульоне отварить макароны, отцедить на дуршлаги, перемешать с мелко посечёнными грибами и добавить поджаренный лук. Всё ещё раз перемешать. Макароны 350 г, грибы 80 г, лук 150, масло сливочное или растительное 100 г, соль по вкусу. Макароны в сметане. Макароны отварить в подсоленной воде, отцедить, выложить в кастрюлю, смазанную маслом, залить растопленным маслом, влить желтки и сметану, хорошо размешать, сверху сбрызнуть маслом, посыпать сухарями и запекать в духовом шкафу. Макароны 350 г, масло сливочное 60 г, сметана 200 г, сахар 50 г, соль по вкусу. Макароны запечённые с сыром. Отварить макароны в подсоленной воде, заправить маслом, выложить на смазанную жиром и посыпанную молотыми сухарями сковороду, посыпать тёртым сыром, полить сливочным маслом и запекать в духовом шкафу. Макароны 300 г, масло сливочное 30 г, сыр твёрдый 100 г, соль по вкусу. Макароны запечённые с творогом. Макароны отварить в подсоленной воде, процедить, дать остыть, добавить яйца, сахар, творог, масло сливочное, хорошо размешать. Подготовленную посуду смазать маслом, посыпать сухарями, сложить макароны и запекать в духовом шкафу до готовности. Макароны 350 г, 4 яйца, Сахар 50 граммов, творог 200, масло сливочное 60, сухари 50 граммов, соль по вкусу. Запеканка из макаронов с мясом. Сварить макароны или лапшу. Мелко нарезанный лук поджарить, мясо отварить, пропустить через мясорубку, смешать с луком, добавить соль, перец, немного бульона и, Или отвара от макарон и хорошо размешать. Положить сырые яйца, перемешать и ровным слоем выложить половину макарон на сковороду, смазанную маслом. На слой макарон равномерно разложить подготовленное мясо и закрыть его остальными макаронами. Разровнять. Сверху посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и запекать в духовом шкафу 15-20 минут. Мясо говяжье 500 г, макароны 320 г, одно яйцо, масло сливочное 25 г, сахарей 20 г, лук репчатый 150 г, соль, перец молотый по вкусу. Затиканка из вермишели или лапши с творогом. Сварить вермишель или лапшу, добавить сырое яйцо, соль, сахар и размешать. Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку, соединить с вермишелью, выложить на сковороду, смазанную маслом и обсыпанную сухарями, разровнять, посыпать сухарями, тёртым сыром, сбрызнуть маслом и запекать 15-20 минут. При подаче можно посыпать сахарной пудрой. Вермишель 250 г, одно яйцо, творог 400 г. Мясные севечные 20 г сыр 30 сухари 20